Я злой лорд Межгалактической Империи. Том 4. Автор – Мусима Йому. Перевод – Куроэ Юша. Озвучил Эурон. Глава 51. проок Год спустя, после окончания начальной школы. Розетта, наряженная в служанку, в настоящий момент находилась в особняке Банфилдов. Она... удерживала на голове какое-то сферическое устройство, идя по белой линии. Ее длинные светлые волосы, уложенные в кольца, особенно бросались в глаза на фоне алого наряда служанки, а ее обычное напряженное и сосредоточенное выражение было неестественно нервным. И Сирена сейчас обучала Розетту. Она хлопала, подгоняя медленную ученицу. «Сколько мне еще смотреть на твою чопорную походку?» Старайся! Розетта в настоящий момент невеста Лиама, но в итоге станет его женой. И хотя ее положение выше Сирены, сейчас она всего лишь ученица, проходящая обучение в особняке. Сирена ничуть не сдерживалась. С продолжением занятий ее слова становились все жестче и жестче. Упав, розетта не сдержала слезы. Н ненавижу это! «Сколько еще раз мне нужно повторить, чтобы ты поняла? Розетта, тебе необходимо пройти обучение и стать подходящей супругой для Орда Лиама!» Пораженно взглянула на нее Сирена. Розетта плакала не потому, что настолько суровое обучение. Ее жизнь раньше была намного хуже. Да, ее многое заставляли учить, например, этикет, но это вполне терпимо. Обычно дело было бы в этом... Но в ее случае проблемой являлся Лиам. «Я хотела поступить в Академию вместе с Дорогим!» Лиам поступил в военную Академию, он захватил с собой Уоллеса, несмотря на протесты того. И сейчас его не было в особняке Банфилдов. «Когда я, наконец, выбралась из обучающей капсулы, Дорогой уже поступил в Академию без меня!» Будущий герсогине не нужен военный послужной список. Розетта». «Сейчас тебе необходимо научиться ведению домашних дел», – спокойно ответила Сирена. «Для мужчин знатного происхождения необходима военная служба, как и опыт работы чиновником, но этого не ожидает от женщин. Некоторые девушки тоже так поступают, но их меньшинство, и дело не дискриминации, а просто редко кто заканчивает оба заведения». «Мне просто хотелось находиться рядом с Дорогим!» Сирена удивилась и осталась под впечатлением, увидев слезы Розетты. «Ее мотивация к старанию пойдет на пользу!» К моменту выпуска из начальной школы, оценки Розетты вышли на приемлемый уровень, и хотя в этом сыграли свою роль обучающие капсулы, от положения худшей ученицы она избавилась в основном благодаря своим стараниям. У Сирены сложилось хорошее впечатление о Розетте, вот только... Среди знати, редко когда можно встретить такую леди. Многие женщины посвящают себя мужьям, но почти никто из них не заходил так далеко, чтобы поступать с ними в военную академию. Услышав о плане Розетты последовать за ним, Лем сказал... «Я поступаю в академию с Олисом, пока она в обучающей капсуле». И сбежал. Сирена коротко, но глубоко вздохнула, и мыслями вернулась к обучению Розетты. «Розетта, слезами делу не поможешь. Если хочешь стать подходящей леди для Лорда Лиама, тебе нужно собраться». Услышав это, Розетта поднялась на ноги. «Знаю. Я обязательно стану подходящей герцогиней к возвращению дорогого». Это, конечно, здорово, но Ортлиам не вернется еще какое-то время. А? Я, я думал обучение в Академии длится всего шесть лет. Сирена принялась осторожно объяснять правду. После обучения сразу начнется служба, длящаяся два года. А сразу после неё служба в войсках, которая продлится минимум четыре В зависимости от того, куда его назначат, он вернется не раньше, чем через двенадцать лет. Не... не может быть... А тебе, тем временем, предстоит пройти обучение за границей в другом доме. Не увижу дорогого еще двенадцать лет. Ты меня слушаешь? Д да... Обычно обучение за границей проходит сразу после совершеннолетия. Но никто не желал принимать дочь дома Клаудия. Так что Розетта до сих пор не прошла брачной подготовки, поскольку на тех, кто его не проходил в аристократическом обществе смотрят свысока, нужно было исправить это как можно скорее. Однако с этим возникли проблемы. Теперь, когда мы открыто заявили о враждебности к семье Беркли, нужно тщательно подобрать дом, где Розетта будет в безопасности. В этой ситуации нельзя сказать наверняка, кому можно доверять, чтобы оставить ее. Сирену беспокоило обучение учении Розетты. Особняк барона Беркли Очень красивый и роскошный особняк размером примерно с город. И который никак не подходил титулу барона. Внутри особняка босс семьи Беркли и Кашмира покуривал сигару. Выдохнув небольшой клуб дыма, он направил взор на дрожащего человека перед собой. Аристократа, который враждебен к семье Беркли. «Ничего личного. Просто ты мешаешь нашей семье». После слов Кашмира, сыновья вокруг него ухмыльнулись. «Все они бароны. Семья Беркли является организацией баронов». Однако, хоть Кашмира и передает им большие куски территории, представляет тем самым независимость, на самом деле, во главе всего стоит он сам. Все их территории в сумме сопоставимы с Герцогским домом, и они являются сильнейшей силой в Империи. И дело только не во владениях. Флот Беркли насчитывает свыше сотни тысяч кораблей, и это не считая всех тех пиратов, разбросанных по Империи, которые находятся под контролем Кашмира. Не считая бродячих пиратов, не служащих никому, Кашмира практически босс под империи, поэтому его семьей и называют пиратскими дворянинами. Многие среди знати объединились с Кашмира, но также многие объединились и против него, в лицо общего врага. «Что за... что за чушь? Именно вы давили на мою территорию через атаки пиратов!» – закричал мужчина перед Кашмира. Кашмира затянулся сигарой. Все, чего я хотел, чтобы ты послушно отдал территорию и титул. Разве сложно понять родителя, который хочет, чтобы сын обрел независимость? И ради этого вы уничтожили мой дом? И более того, даже семью убили! Вы пиратская... <как> Когда аристократ встал и попытался напасть на Кашмира, сыновья его тут же расстреляли. Упав на землю, мужчина начал истекать кровью. «Вы просто отбросы, Там Федов, вас всех до одного!» Проигнорировав его последние слова, Кашмира выкинул сигару и наступил на нее. Ну что за глупец, послушай он нас, не нужно было бы его убивать. Эй, старик, то есть теперь я барон? Обратился к Кашмир один из сыновей. М -м -м -м. А, да. Однако территория под моим контролем. Да, теперь я тоже в правлении семьи. И хотя его сын был рад, Кашмира даже не знал его имени, и вообще, какой он по счёту. Учитывая это, он не опасался предательства из-за кровного родства. Итак, наш запас эликсиров почти подошёл к концу. Нужно разрушить планету и пополнить его. Но с какой начать? У меня хорошая планета на примете. На самом деле, у их правящего дома есть дочь, в которой я заинтересован. Но они отказались связываться с пиратскими дворянами. В качестве мести хотелось бы их уничтожить. Выдвинул кандидата в этот момент еще один сын. Кашмира, не задумываясь, решил убить людей, животных и саму планету, которую они населяют, ради эликсиров, по просьбе играющего с волосами, худощавого сына. Нам все равно не нужна такая бесполезная связь. Займёмся её разрушением немедленно. Хорошо, но можно оставить их дочь в живых? Сделай из нее любовницу. Делай, что хочешь. Оборудование планетарного развития. Сила семьи Беркли происходит из нескольких устройств древних технологий. Машины для терраформирования планет, устраивающие на них пригодные для людей условия. Но если их использовать не так... то можно поглотить всю жизнь из планеты и ее обитателей, создавая вместо этого эликсиры. Используя этот метод, семья Баркли изготовила большое количество эликсиров и укрепила свое положение в Империи. Думая о том, что убийство людей и планет – небольшая цена за удовлетворение своих амбиций, Кашмир смотрел на тело аристократа. Что важнее, как обстоят дела с домом Банфилдов. Против семьи Беркли в открытую выступил дворянин, Лиам Сера Банфилд. Сыновья Кашмира переглянулись, не желая говорить. «Докладывайте уже!» Когда Кашмира гаркнул, вперед вышел бородатый сын. «Мы наняли и послали убийц, все они профессионалы, но все провалились». Отправили убийц и завязалась схватка, но всех убили. «Они на удивление крепкие». Но по крайней мере они будут чувствовать давление, если продолжим. Отец, этот Лиам недавно поступил в академию. Если продолжим подсылать убийц, то возможно разозлим имперскую армию. Подстерег Кашмира, один из сыновей, со спокойной манерой поведения. И что? Предлагаешь молча наблюдать за ситуацией? Нет, в светском обществе. Важнее, чем поддерживать имидж. На нас будут смотреть свысока, если спустим ему это с рук. Отец, дом Банфилда в долгах. Предложил сына альтернативный убийству способ в ответ на слова Кашмира. Ты долгах, оставленных предыдущими главами. Что с ними? Они одолживали у компаний, связанных с нашим домом. Хотелось бы попробовать собрать их силой, даже если придется проявить немного агрессии. Кашмира немного забеспокоился, услышав эту идею. «Если начнем силы собирать долги у серьезно выплачивающего должника, доверие к нашей подставным компаниям упадет». Чтобы нащупать уязвимость конкурентов и других домов, они вступили в финансовую отрасль. Они на этом неплохо зарабатывают, так что ему хотелось бы избежать потери доверия в этой области. Но если они продолжат тщетно подсылать убийц к Лиаму, враждебные к Беркли дома могут увидеть в этом слабость и начать действовать. Все пойдет прахом, если не убить этого сопляка, а там уже будет не до убытков. Лиам прославился охотником на пиратов, и Кашмир считает его врагом. Если его положение в светском обществе повысится, еще больше домов выступит против Беркли. Съедет ли нас первыми, если не позаботимся об этом сейчас? Многие дома затаили обиды на семью Беркли, так что Кашмира хотелось убить Лияма до окончания обучения. Сойдет. Распространим слухи о неминуемом падении Банфилдов и что они не смогут выплачивать долги. Другие ростовщики тоже ринутся в спешке ломиться к ним. Цель сменилась с самого Лиама на дом Банфилда в целом. Начал набирать обороты план по сокрушению старшего дворянина. Брайан Больно. Не то, что Брайан, на этот раз не появился даже Орд Лиам. Это просто больно.